Ну наконец-то. Сколько обещал заехать. Глава управы Смородина Хассо обнял Эбергарда в приёмной. Ухоженный, даже волосы, уничтожал на груди. Хассо умиртвлённо уложил свою седую голову на плечо руководителю окружного пресс-центра, на глазах поднявшейся безумной секретарши Зеноиды и двух вытянувшихся замов, первого и по ЖКХ. Так полагалось. Прислуга должна знать, кто близок, и прошли сквозь кабинет в комнату отдыха, карнавально увешенную на всякий случай, вымпелами, как бы друзей. ФСО, ФСБ, группы «Альфа» и футбольного клуба «Терек». Хасса, не садясь, вдруг звякнул в шкафу посудой. «Будешь?» «Вон как, с Херибертом-то». «Ты что, с утра пораньше? Не поедешь сегодня в префектуру?» «В префектуре я уже был. Хассо!» «А!» — Хассо выпил с тоскливым недоумением, осматривая кофемашину. Сейф, вазочки с орешками, изюмом, словно здесь ему предстояло жить и питаться, до смерти не выходя. «Ты что такой?» «Я из префектуры. Позвонили из аппарата мэра вчера». Почему префект два месяца не принимает население? Сегодня попробовал я. Боря Константинов из Озерского из Загмут. Вопросы подобрали по нашим районам. Все в новых костюмах. Загмут даже маникюр сделал. Вот так мы, здесь префект, здесь крестьяныч, сели. И вдруг форточка. И монстр, таким тихим, но повизгивающим, Завприемный Кочетовый. Сколько раз говорил, чтобы не скрипело Посадили префекта под сквозняк? Чего добиваешься, шалава? У нашей боевой Кочетовой руки дрожали, и... Я первый раз видел, ноги дрожали. Я посмотрел, у меня в зеркале белое лицо. Крестьяночьему листок с записавшимися девять человек отобрали поприличней простые вопросы, а он прямо с ненавистью. — Че подсовываешь? Сколько денег с них собрал? — Как мне надоели ваши вонючие старики! — листок крестьянычу в морду и ушел. Конец приема. Мы посидели и тихонько разошлись. — Так мэру доложат? — к мэру ходырев уже сходил. Вице-премьер Виктор Иванович Ходорев отвечал в правительстве за выборы, отбор, прогулки и кормление депутатов и кадровую политику на местах. И сказал, префект Востока-Юга производит на министров и руководителей департаментов болезненное впечатление некомпетентностью и не способен к работе на территории. Предлагаю после Нового года переместить его по горизонтали в отрасли А мэр ответил, — Хасс раскрыл пустую ладонь, — воспитывай. Не уберут. Если только после выборов. Если уйдет мэр. Слушай, нельзя думать все время про это. Он уже столько раз уходил, само думается. Хассу потер щеки, будто накатался на снегоходе и подморозил. Быстро и сильно. — Ты что приехал? Ты имеешь некоторое нравственное влияние на руководителя своего муниципалитета? Что надо? Хассо уже давил пальцами на телефонные кнопки. Слушай, опека же теперь в муниципалитете. Может, вызовут мою бывшую. Пуганут? Зря ты. В сторону. Но неприятно поморщился Хассо. Будет казаться, выиграл. А это будет твое поражение. Ушел и ушел. Нам всем о другом сейчас. — Виктория Васильевна, к вам Эбергард сегодня зайдет, мой друг и ваш друг. И Хасу сказал с напористой теплотой, помогите ему, он там расскажет. Как мне. — Да я знаю, что и так помогли бы. — Но прошу. — Только секретаршей там его наедине не оставляйте, а то он у нас специалист. Отключился. Ждет зря ты виктория васильевна бородкина строгая женщина с яркой помадой и бородавкой слезой стеавшей по щеке говорила безучастным наставительным шепотком и каждый день судя по всему начинала в салоне красоты хасо возвысил ее из председателей избирательной комиссии после нищего педагогического прошлого бородкина царила Редкое счастье не только быть замеченной, но и властвовать человеком из префектуры, без стеснения ковырять личное, допуская снисходительные усмешки, словно с этой минутой осведомлена о некоем позорном медицинском факте в отношении Эбергарда, который лично она никогда бы не допустила в своем организме и при всем уважении к главе управы не может извинить. Вызовем и поговорим. Что она там думает? У девочки должен быть отец. А вы сходите в поликлинику и возьмите справку, что интересовались здоровьем девочки. Не дадут, поможем. Сходите в школу, поговорите с учителями и возьмите справку, что интересовались успеваемостью. Чеки от подарков сохраняйте. Денег дочери не давайте, еще неизвестно, куда она их употребит. Обязательно поздравляйте, дочь, с государственными и семейными праздниками, подарком и открыткой. У жены вашей деньги есть? Значит, наймет адвоката. Цель адвоката — убить мужа в суде. В суде у нас заседает Коротченко, а если Коротченко раскорячится, никто не пройдет а она раскорячится. И Чередниченко заседает. Мы и ее знаем, как облупленную, с кем и когда. Эбергард знал. На первой встрече обещают больше, чем могут и хотят. Отдельная комната для дочери — хорошо. Специалисты органов опеки проверят, чтобы был холодильник для хранения продуктов, игрушки и постельное белье. Дочери вас никто не лишит. Вы не наркоман и не алкоголик. Им никакой диспансер не даст таких справок, мы проследим. Мнение детей после десяти лет учитывается, с кем они хотят. Думайте, что сможете дочери предложить. Как только ваша жена поймет, что вы не один, сразу начнет царапаться к вам, чтобы договориться. Через две недели монстр закончил чаепитие, с главбухом Сырцовой, не отвечал на ее поклоны, поехал на правительство без Кристианыча. крестьяныч уже не расписывал почту, но не покидал кабинета, чтобы при надобности оказаться под рукой, когда запищит прямая связь с префектом. Но прямая связь молчала, а позвонить сам и сказать что-то сладкое монстру крестьяныч не смел. На место Хериберта в верхнее заступил молодой военный пенсионер Бойченко с детскими алыми губами любителя варенья. Прописываясь в бане, с главами управ он научил всех кричать «Ура!» после тоста. Пугающе расспрашивал, улучшилась ситуация в округе за последнее время. Сам рассказывал одно. Образцово подготовил к строевому смотру отстающую роту. Радио Ваню сменил некто Шведов, обладатель пышной неофициальной шевелюры, ходивший первую неделю в пиджаке с золотыми пуговицами и просторных светлых брюках. Секретарша Шведов пояснил, что подолгу жил за границей, скучает очень по своей яхте, что секретарь его не должна в префектуре иметь друзей. Не задерживаясь, «Монстр» посоветовал искать другой вектор развития, следующему, заму по потребительскому рынку Варенцову, и добавил, что если Варенцов желает уйти без грязи, то за три месяца воспитает себе смену. Смена в виде угрюмого обритого здоровяка с наскоро вырубленным лицом заселилась в кабинете Варенцова, наблюдая даже за тем, как Варенцов переобувает уличные туфли на кабинетные. Следом, одним днем задумалась о своем будущем, и все для себя решила Сухинина, сидевшая на социалке, и уступила кресло отставному генералу МВД. Тот проводил страшные совещания с директорами школ, кричал «Я не дам воровать!» Часами сидел один, глядя на совершенно пустой стол, и через месяц уволился. Его сменила поискавшая себя в коммерции золотого Говорили «Монстру она, троюродная сестра», и тоже взялась кричать. За два месяца из ее управления уволились 14 человек. Умный начальник юр. управления Сева Лучков быстро поступил в аспирантуру и собрал справки о хронических заболеваниях. Монстр давил. «Подставить меня хочешь?» «Это что за кидок?» «Я тебе не разрешаю уходить. Я прослежу. Никто тебя не возьмет». Но Сева вырвался и сменил телефон. В его кабинет заехал полноватый, неулыбающийся господин, нигде не работавший больше года, говорили, передвигает его контора. Уволили начальника управления экономики, Кочетову, век, отслужившую на приеме населения. Гарбузова из общего отдела ушла сама, как только монстр второй раз запустил в нее принесенной почтой. Новые люди. Они смеялись вместе с прежними в буфетных очередях, поздравляли равных по должности с днями рождения. Показывали фотографии детей и собак и выглядели обычными, единокровными, теплокровными млекопитающими, потомством живородящих матерей. Как все, но никого это не обманывало. Упаковывались они отдельно, между собой говорили иначе или казалось испуганным глазам, улыбались друг другу особо, уединялись припоминая общее прошлое. Как это прошлое происходило? Когда? Отстраненно замолкали, как только речь заходила про монстра. Владели будущим, жили уверенно, они на этом свете, а префектурные старожилы оставались на том, новые знали как. Не поднимали на префекта глаз, вступали в его кабинет на цыпочках, Марианна показывала желающим как крались до ближайшего стула, неслышно присаживались и глядели в стол, помалкивали, и все теперь старались так же. Когда префект спрашивал, быстро переходя на мат и бросание подручных предметов, новых объединяло происхождение, не дающее себя для определения уловить, несводимое к буквам ФСБ к слову, органы, что-то более глубокое, близкое к человеческой сути, наличие каких-то избранных, меченых клеток в многоклеточном организме, позволивших оказаться в восходящем потоке. В понедельник вечером оповестили. Завтра после правительства монстр вернется в префектуру и соберет трудовой коллектив в зале заседаний в 17 часов для разговора монстр дозрел представиться уже без нянек, поручителей и поводырей доказав провокаторам в правительстве что хозяйство принял и теперь рулит с утра эбергарду не давались мелкие движения зубная щетка не попадала возвращаясь в стакан бритва покорявала кадык пуговицы не шли в прорезь, шалили лифтовые кнопки Ласковая веточку у подъезда зацепила и сбросила шапку с головы. В такие утро сразу думаешь, чем-то кончится этот день. И оглядывался. Надо запомнить. Женщина греет автомобиль, зачерпывает из сугроба снег и сеет на лобовое стекло. Опять берет снег горстью и бережно несет, как птичье гнездо с яичками в крапинку. Павел Валентинович обернулся. В префектуру? Машина летела с ровным остервенением, как мчатся машины, вырвавшиеся из тоннеля или из пробки, никого не подбирая, мимо воздета голосующих рук, нагоняя и обгоняя автобусы, стаймя, перевозившие людей. Эбергард все смотрел, как девчонки целуются на остановках, а мальчики выдувают пузыри жвачки. Воздушные шарики, которые должны перенести их в Америку. На светофоре заглядывал в соседние машины, как в окна спален. В них женщины красили губы. В утренней тьме, на выходящих из земли коленом и уходящих под землю углом трубах, сидели вороньи-бомжи под таинственными объявлениями. Демонтаж гидроклином. Алмазная резка бетона. Собрались заранее и в безмолвии ожидали, внизу, под сценой, где во время окружных мероприятий располагался их секретариат, поглощавший записки с уводящими от основной темы обсуждения, мелкими частными вопросами и личными эмоциональными выпадами и необъективной информацией и запускавшей записки с действительно важными хоть и неожиданными, и даже острыми вопросами, на которые префект всегда находчиво, убедительно и не без юмора отвечал и даже извинялся за допущенные ошибки, приготовили столик для монстра и явно свежекупленное кожаное кресло, без микрофона. Торчать посреди огромной сцены и говорить в микрофон, следя, чтобы губы находились на ровном расстоянии от звукоусиливающего устройства, монстр не пожелал. Вот зашли охранники. Хмуро оглядели зал, задрав подбородки, так высматривают по углам знакомых, что обещали быть. И расселись в первом ряду. Вот появился префект, слегка задумавшись на входе здороваться, нет. За ним валялся помощник Борис Юрьевич, как всегда, ручища слегка в стороны, словно намочил их и теперь сушит, последним вплыл начальник организационного управления Пилюс, теперь не отходивший от помощника префекта, охранников и водителя монстра. Он как-то смог, с болью подумал Эбергард, но успокаивал себя нет. Не обязательно Добегает первым, кто первым побежал. Что может Пилюс? Курить с охранниками? Провожать префекта до туалета? Лизать ягодицы? Ничего не значит. Мало ли, что он ходит следом. Пускай. Места вокруг монстра много. Всех не задвинет. Все не вылежит. Мало ли, что ненавидит Эбергарда. Первым делом будет закрывать свою задницу. А там посмотрим еще кто кого подвинет. Монстр с осторожностью. Что же у него болит? С таким цветом лица. Печень? Кишечник? Поэтому всех ненавидит. Опустился за стол и вдруг с бешенством зыркнул на передернувшегося судорогой помощника, словно немо вопрошавшего, сбегать? Монстр забыл. Листок с планом разговора? Очки? Все, короче, с самого рождения монстра, пошедшее криво по вине окружающего быдла, стало невыносимым совсем вот с этого мгновения. Это почуяли все. И наступившее лютое молчание своей предгрозовой дурнотой напомнило «школьное к доске у нас пойдет» или «минуту» когда любимая подсоберется с силами и скажет, наконец, да или нет. Знаешь, что нет, у меня есть другой, или я устала прощать, если бы да, стало бы так долго готовиться. Минуту, когда что-то легко и обморочно звенит в ушах, и хотя ничего еще не случилось, но так плохо, словно уже случилось, а когда случится, будет обязательно еще хуже. Ноздри монстра раздувала злоба. Каждое утро он вставал с постели, чтобы уничтожить врага, и здесь он для этого. «Я...» — выдавил монстр, настраивая голос, и все услышали, как черные люди загребают лопатами снег на выезде от префектуры на Тимирязевский и швыряют под проезжающие колеса, как лепестки роз, Под счастливые шаги новобрачных в рай я, исполняющий обязанности префекта Восточно-Южного округа, буду работать в округе, пока работает мэр. Аккуратно подлизал. Пусть передадут. Заступил я к вам. В голосе префекта засквозили придурковато деревенские нотки, заиграл Сел так в кресло префекта и взялся читать устав города с этого разные там чудачки говорят, надо начинать. Пнул вице-премьера ходарева А кресло мяконькое, и так мне сладко сиделось. Я и подумал, вот работка так работка. А потом монстр выпрямился и прищурился от какой-то резе в глазах. Проехал по улицам, вошел в аварийные дома, увидел, как живут многодетные матери, ютятся в тесных и холодных квартирах, увидел проданные коммерсантам детские сады, помесил грязь во дворах и по брошенным стройкам, прочел письма обиженных нашим чиновничим бездушием, ограбленных приватизаторами, запуганных наркоманами и хулиганьем, Он постукал кулаком по столу, потому что поднявшиеся чувства затопили гортань, и надо переждать, чтобы восстановился рабочий уровень для производства словоговорения. И понял, вот здесь моя работа, вот на земле мое место. Эбергард слушал с третьего ряда сразу, за главами, дальше не мог сесть, ему полагалось в третьем, на первом замы префекта. Глава управ и руководители муниципалитетов на втором, если бы Эбергард сел дальше, все бы поняли, боится, он сидел за каменно глядящими, не непосредственно на префекта, читался бы вызов, а в общем туда, в область его местонахождения, фрицем и Хассу, прячась за подмороженного сединой Хассу, ужасно захотелось оглянуться. Улыбается кто? Улыбается. Ходжестом, поправляющим очки. Переменной ручной опоры. Поерзыванием в смене отсиженного места на отдохнувшее. Чтобы кто-то поймал взгляд его своим и мигнул, не мигая. Да, отжигает наш. Поднатаскал кто-то монстра за это время и все-таки обернулся. Хотя не надо. Ровно сиди. Но никто не взглянул в ответ. Все стыли, как кладбищенский разнобой крестов и плит. Неодобрение похоронной процессии сквозило в глазах. Как можешь ты отвлекаться сейчас? Время ли? Все до одного мимо. Заметил его, скривив губы, только пилюс и, угрожающе поиграв пальцем, покрепче прижал к себе папку с бумагами, толстую папку. Так и не сел, оставаясь на входе псом. — Вы думаете, я ничего не знаю? — заорал монстр и убивающе клюнул пальцем в зал, как назло, в примерном направлении Эбергардовой вороватой оглядки. «Да я каждую субботу сажусь за руль подержанных «Жигулей» и объезжаю округ, захожу в подъезды!» И намеренно замолчал, словно ожидая обморочных падений, стонов, пар рукоплесканий, извержений пены на эпилептических губах. «Я знаю, какая у вас грязь!» «На грязи все чужое!» присоветованной пару раз пересказанное зеркалу исчерпалось и монстр забормотал внутриное свободное стесняясь и ерясь на всех за свое стеснение куда то под начищенную обувь первого ряда антисанитария на дверных ручках что за стулья рванье купим мебели приличной нет купить ремонт за дверные ручки не возьмешься Мало ли кто их хватал. У вас здесь ходят чахоточные в соплях. Как я могу браться за такие ручки? Ручки вычистить? Есть! Это с первого ряда вскочил Евгений Кристианович Сидоров и вытянулся, дрогнули щеки, карие глазки ласкали префекта, подкатывали к суровым камням теплые обнаженные волны. Я — это я. Больше некому. Я. Навсегда. И Пилюс, шатнувшись от обиды, что не первым сообразил, пытаясь обогнать хоть громкостью, босанул что-то от дверей, похожее на «Сделаем!». эбергарт опять не сдержался и покачал головой. Вот стыд. Крестьяныч, на глазах у всех. Шестьдесят четыре года. Проститутка. Работайте спокойно. Монстр вспомнил упущенное из заготовленного. Честных тружеников не трону. Но дальше я пойду только с теми, кто обеспечит выборы. Главу прав прошу подняться ко мне в кабинет для продолжения разговора. Остальным засучить рукава. За работу! Истуканы шевельнулись, ожили, поднимались с мест и, придя в рабочее настроение, торопливо вытекали, проходами в старые коридоры, в новую жизнь. На дне шелохнувшимся Эбергардом быстро прошептала Сырцова. — Вставай, не сиди, твои друзья же ему доложат. Он поднялся. Главбух продолжала, почти не разжимая губ. Говорят, уволят еще шесть глав управ, а после выборов уволят всех. Сам сказал, не задержусь. Жду назначения в правительство России. Он думал, что делать. Позвонила дизайнер. Эскизы готовы. В четверг вечером заезжают строительные хохлы. Предупредить консьержку. Новый год. Первый Новый год без Эрны. Можно я протру подоконники? Но Жанна зашла без чистящих приспособлений. Что-то сообщить на всякий случай вдруг важно. Все моют двери и окна. Марианна из приемной микрофоны в телефонах прочищает проспиртованной ваткой. У пользователей столы протирают водкой, и все молчат. «У нас эпидемия?» «Вы помните, у меня ребенок...»